Глава 22. Еврейские священники и пророки. Падение Ассирии и Вавилона было лишь первым из многих бедствий, которым суждено было обрушиться на семитические народы. В VII веке до Рождества Христова казалось, что всему цивилизованному миру предстоит подчиниться власти семитов. Они управляли Великим Ассирийским царством и покорили Египет. Ассирия, Вавилон и Сирия – Все были семитическими государствами, все говорили на взаимопонятном языке. Мировая торговля была в руках семитов. Тир и Сидон, главные города Финикийского побережья, основали колонии в Испании, Сицилии и Африке, которым суждено было в будущем развернуться еще шире. Население Карфагена, основанного более чем за 800 лет до Рождества Христова, превысило миллион жителей. Некоторое время он был величайшим городом в мире. Корабли его ходили в Британию и на Атлантический океан. Быть может, они достигали Мадеры. Мы уже говорили о том, как Хирам при содействии Соломона строил корабли на Красном море для торговли с арабами и, быть может, даже с Индией. Во времена фараона Неха одна финикийская экспедиция объехала всю Африку. Арийцы в это время все еще оставались варварами. Одни только греки создавали новую цивилизацию на месте разрушенной ими. Домидяне в Средней Азии становились угрожающими, как гласит о них одна ассирийская надпись. За 800 лет до Рождества Христова никто не мог предсказать, что еще раньше три века до Рождества Христова всякий след семитического владычества будет сметен победоносными арийцами. Что повсюду семитические народы превратятся в подвластных или будут рассеяны совершенно, и племена их будут платить дань повсюду, кроме лишь северных пустынь Аравии, где бедуины все еще придерживались кочевого образа жизни, то есть первобытного образа жизни семитов до завоевания Шумерии с Аргоном II и его Акадийцами. Араб-бедуин никогда не покорялся арийскому владычеству. Из всех цивилизованных семитов, побежденных и полоненных, в продолжении этих богатых событиями пяти веков только один народ сохранил свою сплоченность и свой древний обычай, а именно тот маленький народ евреи, который был возвращен на родину керам персидским чтобы вновь выстроить свой город Иерусалим. Они смогли выполнить это благодаря собранной ими в Вавилоне литературе, благодаря своей Библии, Не столько Библия была создана евреями, сколько еврейский народ был создан Библией. В Библии появляются некоторые понятия, отличные от понятия окружающих их народов, мысли, ободряющие укрепляющие, которых евреям суждено было держаться в продолжении 25 веков бедствий, приключений и притеснений. Руководящей идеей евреев была идея невидимого и далекого Бога, пребывающего в храме нерукотворном, Бога справедливости, преисполняющего землю, У других народов были свои народные боги, воплощенные в изображениях и живущих в храмах. Если изображение разбивалось и храм был уничтожен, то бог вскоре умирал. Совершенно новым было это еврейское понятие о боге в небесах над всеми священниками и жертвоприношениями. Евреи верили, что этот бог, бог Авраама, избрал их своим народом, чтобы воссоздать Иерусалим и сделать его градом справедливости в мире. Мысль об этом предназначении поднимала их в собственных глазах и воодушевляла их, когда они вернулись в Иерусалим после вавилонского пленения. Неудивительно, что во времена переворотов и покорений эта религия евреев привлекла многих вавилонян, сирийцев, а позже и многих финикян, говорящих почти на том же языке и имеющих те же обычаи, привычки и предания. После падения Тира, Сидона, Карфагена и финикийских городов в Испании финикийцы внезапно исчезают со страниц истории. И также внезапно находим мы не только в Иерусалиме, но и в Испании, в Африке, в Египте, в Аравии, на Востоке, всюду, где мы видели ранее финикийцев, общины евреев, связанных воедино Библией и учением ее. С самого начала Иерусалим был лишь по названию их столицей. Настоящей же их столицей, центром их жизни была эта книга книг. Явление было в истории совершенно новым. Но семена его были посеяны уже давно, в те времена, когда шумерийцы и египтяне впервые стали превращать свои иероглифы в письмо. Евреи были явлением совершенно новым. Народом без царей, а вскоре и без храма, ибо, как нам придется еще рассказать, Иерусалим был разрушен в 70-м году после Рождества Христова, сплоченным и слитым воедино из разнообразных элементов ничем иным, как силою писанного слова. Духовная спайка евреев была создана и закреплена не священниками и не государственными деятелями. С развитием еврейства в истории появляется не только новый род общины, но и новый род человека. Во времена Соломона казалось, что евреи станут незначительным народом, подобным всем другим маленьким народам того времени, группирующимся вокруг дворца и храма, управляемым мудростью священника и предводительствуемым честолюбием царя. Но, как читатель знает из Библии, уже появились те новые люди, о которых мы говорили. Появились пророки. По мере того, как вокруг разделившегося еврейского народа сгущаются тучи, увеличивается и значение пророков. Кто же были эти пророки? Они были людьми самого разнообразного происхождения. Пророк Иезекииль был священником, а пророк Амос носил пастушью одежду из козлиной шкуры. Но у всех пророков общее было то, что они верили только в единого, справедливого Бога и обращались с проповедью непосредственно к народу. Они не посвящались в Сааны, не получали от кого-либо поручения проповедовать. Слово Господне сошло на меня. Такова была их формула. Они принимали живое участие в общественной жизни. Они возмущали народ против Египта, этой трости надломленной, или против Вавилона и Осирии. Они обличали халатность священников или вопиющие преступления царей. Некоторые из них отдавались тому, что мы называем теперь социальным реформаторством. Богачи пьют кровь народа, роскошествующие отнимает от детей их насущный хлеб. Богачи сближаются с иностранцами и подражают их роскоши и разврату. Вся эта мерзость перед лицом Иеговы, бога Авраамова, за которую он покарает страну. Эти страстные обвинения записывались, сохранялись и изучались. Куда бы ни направлялись евреи, они брали их с собой и всюду распространяли новые религиозные идеи. Они возвышали человека над священниками и храмом, над дворцом и царем, ставя его лицом к лицу с властью справедливости. В этом их главное значение в истории человечества. В великих изречениях Исаи пророческий голос его поднимается до небывалого величия и силы и предрекает объединение и примирение всей земли под властью единого Бога. В его словах достигается предельная высота еврейского пророчества. Но не все пророки были проникнуты этим духом. Читающий пророческие книги найдет в них также много ненависти, предрассудков и много такого, что напомнит ему английскую пропагандистскую литературу нашего времени. Тем не менее, именно еврейские пророки времен Вавилонского пленения отмечают собою появление в мире новой силы, силы нравственного призыва, призыва к свободному сознанию и свободной совести вместо языческих жертвоприношений и арабской покорности властям, которые до тех пор связывали и опутывали человечество.